Велена. Велена не могла поверить, что она наплевала на все и отправилась следом за этим мальчишкой. Это надо же было такому случиться, что она встретила в е л е с о в а А это определенно был именно в е л е с о в Ошибки не могло быть. Только в е л е с о в ы обладали даром, который мог подавлять силу Велены. Хоть она сама никогда в жизни не сталкивалась с в е л е с о в ы м и но отец раньше часто рассказывал ей о семье ц е л и т е л е й которые могли удивить гораздо сильнее вне ранговых одаренных. И все это было возможно благодаря их уникальной силе. Отец очень долго искал утраченный род, но все попытки были безуспешны. Он даже прекратил все поиски, решив, что род в е л е с о в ы х был навсегда потерян для империи. Все же на момент исчезновения рода в нем оставалось всего четыре человека, и это были одни мужчины: глава рода и три его сына. И вот она встретила в н у к а Бьорна в е л е с о в а и не собиралась так просто оставить его на растерзание восточникам. Велена уже отдала приказ своим людям, разбросанным по городу, и нужно было немного времени, чтобы они смогли добраться до нее. Действовать Велена сможет только после того, как соберется как минимум десять человек. С меньшим числом бойцов она не сунется в торговый дом Фен. Карга с а о с а о очень сильна на своей территории, а ее защитные техники с п о с о б е н разрушить только дядь к о л я который уже мчался к Велене. Она ощущала его приближение так же отчетливо, как запах немытых тел людей, окружающих ее сейчас. Мальчишка Велесов каким-то образом смог пропасть из виду, Он словно растворился в воздухе, и в е л и н а осталась окружённой зеваками, что хотели посмотреть на бой, развернувшийся на площади миллиона рабов. Госпожа звала своего слугу, и вот он явился. Раздался слегка хрипловатый голос её первого бойца. Донни, ты должен сделать так, чтобы рядом со мной было место только для наших людей. Тихо произнесла Велена, и в следующую секунду толпа рядом с ней расступилась, освобождая достаточно места, чтобы там поместилось человек пятьдесят. Этого вполне хватит. Теперь Велена могла спокойно подготовиться к предстоящей схватке. В том, что без нее не обойдется, девушка была уверена. Слишком сильно Карга Сяо Сяо не любит отдавать вещи принадлежащие ей. А если нараба будет заключен контракт... то она естественно будет считать его своей собственностью. Когда рядом стояли люди, Велена не могла использовать свою силу. Она еще была слишком слаба в контроле и могла навредить ни в чем не повинным з е в а к а м Только подумав об этом, девушка поняла, что уже совершила подобное, когда только узнала обои на площади. Тогда она окутала себя с и л о й и чудом никого не покалечила. Нет, девятый точно пытался ее коснуться в тот момент. Но в таком случае ее сила должна была гарантированно уничтожить руку Виктора, но парень совершенно точно был цел и даже не предъявлял никаких претензий. Неужели он уже владеет сильнейшей техникой в е л е с о в ы х Но он же на несколько лет младше самой Велены. Как такое вообще возможно? Донни отлично справлялся с поставленной перед ним задачей. И никто даже близко не подходил к Велене, что дало ей время, чтобы взять силу под контроль и окутать себя барьером, который сможет остановить все, что угодно в этом мире, будь то какая-нибудь материя или энергия. Пока Велена боролась собственной силой, прибыли еще шесть человек. Дони всех впустила, и сейчас они молча готовились к бою. Раз Велена отдала сигнал на сбор, дело предстояло серьезное. Все ее люди в любой момент были готовы к бою и поэтому не задавали лишних вопросов. Они обучены выполнять приказы, что и собирались сделать. И командовать ими будет Невелена. Для этого у них есть командир, который с самого рождения находится рядом с в е л е н о й Дядя Коля появился, приложив всех присутствующих своей силой. в е л е н а сейчас даже не ощущала давления этой силы, а вот все в радиусе сотни метров явно прониклись. Свободный п я т а ч о к рядом с ними стремительно начал разрастаться, а спешащие отойти как можно дальше люди старались даже не смотреть в их сторону. Почему ты еще в городе? И какого чёрта зашла так далеко? Да еще объявила общий сбор. Ты же понимаешь, что после этого все наши агенты в этой игорной зоне будут раскрыты, и им придется возвращаться в империю. Тут же начал наезжать на Велену дядя Коля. Он был единственным, кто имел право так с ней разговаривать. И единственным, кто при необходимости мог применить и другие методы для воспитания строптивой девушки. Но сейчас в е л е н а его совершенно не боялась. Если потребуется, она вступит в бой из дяди к о л и Он в любом случае не посмеет бить ее полной силой, и она обязательно воспользуется этой слабостью. Этот парень оказался настоящим в е л е с о в ы м Он смог подавить мою силу. Мы должны помочь ему и вернуть в столицу. Отец столько лет искал кого-нибудь из этого рода. Ты же прекрасно знаешь, что я уже всю голову сломала, что ему подарить на день рождения, и тут мне подвернулся шанс, который я просто не могу упустить. Дядя Коля смотрел на в е л е с о в у как на душевно больную, хотя он смотрит на нее подобным образом по н е с к о л ь к у раз на день. Девушка была совершенно неудивлена. Она бы удивилась, если не было подобного взгляда. И ради этого ты готова похерить? Десятилетия работы наших агентов готов столкнуться с шестой армией восточников и еще ч е р т знает с какими проблемами. Всё из-за того, что тебе пришло в голову, что этот мальчишка настоящий в е л е с о в Слова дяди Коли вызвали в в е л е н е настоящую эмоциональную бурю. Впрочем, как и всегда, она практически никогда не просит его о помощи, и вот в такие редкие моменты дядя к о л я ещё берется отчитывать её перед подчинёнными. Если потребуется, я готова буду ради этого рискнуть очень многим. А теперь все заткнулись и слушаем мой приказ. Сейчас мы идем в торговый дом старухи Фен, находим там молодого темноволосого парня по имени Виктор, затем помогаем ему освободить подругу и валим ко всем чертям из этого к л о п о в н и к а Пробираемся до границы, но ну а там уже нас встретят. Говоря, э т о Велена впервые в жизни воспользовалась техникой подавления, и, судя по тому, что попавшие под эту технику гражданские склонили перед девушкой к о л е н о у нее все получилось. Правда, на сильных одаренных, из которых состоял отряд Велены, в ее исполнении эта техника практически не подействовала, но она заставила их начать нервничать. В любом случае они не посмели бы ослушаться девушку. Просто необходимо было им показать, что она растет и совершенствуется. что уже сейчас она может спокойно постоять за себя и не нужно постоянно ее оберегать. За это время подошли еще пять человек и теперь вместе с дядей к о л е й их стало тринадцать. Просто отличное число, ее любимое. Двинули в гости к старой к а р г е Сяосяо. Дядь Коль, подкинь меня, а то боюсь кого-нибудь покалечить. Телохранитель начал недовольно ворчать, но сделал, как его просила Велена. Его сила окутала девушку и с легкостью оторвала ее от земли, а что самое главное, она вполне свободно соседствовала с силой самой Велены. Дядя Коля был единственным человеком, которому она доверяла до такой степени. К этому времени бой с площади уже перетек в здание торгового дома. Бойцы рода Фену стремились туда, и, судя по тому, что видела Велена, их очень сильно потрепали. Кто бы здесь не сражался, это были очень сильные одаренные. Отлично слаженный отряд, который смог пробить защиту Рода Фен, а это было по-настоящему круто. За спинами ее отряда раздались удивленные возгласы толпы. Люди не могли поверить, что появился еще один отряд смельчаков, что рискнули бросить вызов самой знаменитой семье работорговцев во всей Восточной империи. Бойцы заняли позиции возле входа в торговый дом и вскрыли защиту. Сделали они это за те несколько секунд, что они с д я д е к о й Колей неторопливо двигались к зданию, а делали они это неторопливо, чтобы дать бойцам в р е м я н а разведку. Внизу большое скопление живой силы, там несколько сотен человек, в основном рабы, среди них немало одаренных, а еще все бойцы рода Фен устремились именно туда. п р е д в а р и т е л ь н о десятка два перворанговых и около сотни мелочи. Проценты в девяносто, что тот, кого мы ищем, находится именно там. Доложил Само, когда е л е н а подошла к нему. Это был уникальный сенсор, который способен найти даже б л о х у на заднице у убегающей у от тебя обезьяны. По крайней мере, именно так отзывался о Само дядя Коля. А еще десять процентов. Имеется еще несколько групп одаренных, которые раскиданы по всему торговому дому. Вполне возможно, что тот, кого мы ищем, находится в одной из этих групп. Если бы я знал более точно цель, то смог бы определить ее. Но что но, договаривать было не нужно. Среди них не было никого, кто мог бы сканировать образ Виктора и передать его самому. В таком случае разделяемся. Мы с дядькой заглянем вниз. Все остальные расходятся по торговому дому. Примерное описание человека, который мне нужен, есть у всех. В случае удачи сразу же сообщайте. Тогда немедленно отходим и эвакуируемся из города. Можете считать, что вы все раскрыты и возвращаетесь в центральную империю. Никто не стал задавать вопросов, и даже дядя Коля просто кивнул. Ну а дальше они оказались внутри торгового дома, где здесь находилась лестница вниз, и как до нее добраться, было непонятно, поэтому дядя Коля решил не заниматься ерундой, а просто проломить пол. Не любит он сложностей и всегда старается идти по самому легкому пути, легкому для него, конечно. Вот и сейчас он всего п а р о й ударов смог проломить толстые перекрытия, а заодно и уничтожить несколько защитных техник Родафен. После чего Велена вновь оказалась в воздухе, и они медленно начали опускаться в образовавшийся пролом. Внизу было очень пыльно. и пришлось немного подождать, пока дядь Коля не устранит эту досадную оплошность. Ты удивленно воскликнула в е л е н а практически одновременно с Яной Шуйской, которая сейчас собиралась валить из торгового дома. И валить она собиралась довольно интересным способом. Она и еще несколько человек были охвачены тенью Вяземских, которая поглотила их уже практически полностью. Вытащи Виктора! выкрикнула Яна перед тем, как раствориться в тени. Выходит, что она тоже знает мальчишку в е л е с о в а и он по-любому находится где-то здесь. Осталось теперь только отыскать его, и, судя по тому, что в следующую секунду началось происходить, сделать это будет охренеть как непросто. Рабские ошейники были активированы, и сейчас на Велену и д я д ь к о л ю надвигалась живая лавина. которая хотела похоронить их под собой.